Они быстро нагоняли его, и Макомбер заряжал ружье, роняя патроны. Затвор шалил. Он выправил его, и когда они почти поравнялись с Буйволом, Уилсон заорал «Стой!» И машину так занесло, что она чуть не опрокинулась, а Макомбер столкнуло вперед на землю, но он не упал. Рванул вперед затвор и выстрелил в Качущую круглую черную спину Прицелился и выстрелил Еще раз, потом еще и еще И пули, хоть и попадали все до одной Казалось, не причиняли Буйволу никакого вреда Потом выстрелил Уилсон Треск оглушил Макомбера, И он увидел, что Буйвол зашатался Он выстрелил еще раз Старательно прицелившись И бык рухнул, подогнув колени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 — Сначала нужно прикончить вот этого, — сказал Уилсон. Буйвол стоял на коленях, и когда они двинулись к нему, яростно вздернул голову и заревел от бешенства, мотая головой, тараща свиные глазки. — Смотрите, как бы не встал, — сказал Уилсон. — И еще отойдите немного в бок и бейте в шею за ухом. Макомбер старательно прицелился в середину огромной, дергающейся, разъяренной шеи и выстрелил. Голова упала вперед. «Правильно!» — сказал Уилсон в позвонок. «Ну и страшилище, черт их дерь, а «Пойдем выпьем!» — сказал Макомбер. Никогда в жизни ему еще не было так хорошо. В автомобиле сидела жена Макомбера, очень бледная. «Ты был изумителен, милый!» — сказала она Макомберу. «Ну и гонка!» «Очень трясло!» — спросил Уилсон. «Очень страшно было. Я в жизни еще не испытывала такого страха». «Давайте все выпьем», — сказал Макомбер. «Обязательно», — сказал Уилсон. «Мэм Сайб первая». Она отпилась из фляжки чистого виски и слегка передернулась, глотая. Потом передала фляжку Макомберу, а тот Уилсону. «Это так волнует», — сказала она. «У меня голова разболелась отчаянно. А я не знала, что разрешается стрелять буйволов из автомобилей». «Никто и не стрелял из автомобилей», — сказал Уилсон холодно. «Ну, угнаться за ними в автомобиле». «В общем-то, это не принято», — сказал Уилсон, — «но сегодня мне понравилось. Такая езда без дорог по кочкам и ямам рискованнее, чем охотиться пешком. Буйвол, если бы захотел, мог броситься на нас после любого выстрела, сколько угодно. А все-таки никому не рассказывайте». «Штука незаконная, если вы это имели в виду». «По-моему, — сказала Марго, — «нечестно гнаться за этими толстыми беззащитными зверями в автомобиле». «В самом деле...» «Что, если бы об этом узнали в Найроби?» «Первым делом у меня отобрали бы свидетельство». «Ну и так далее, всякие неприятности, — сказал Уилсон, отпивая из фляжки. «Остался бы без работы». «Правда?» «Да, правда». «Ну вот», — сказал Маккомбер и улыбнулся в первый раз за весь день. «Теперь она и к вам прицепилась». «Как ты изящно выражаешься, Фрэнсис», — сказала Марго Макомбер. Уилсон посмотрел на них. «Если муж дурак, — думал он, — а жена дрянь, — какие у них могут быть дети?» Но сказал он другое. «Мы потеряли одного ружьеносца, вы заметили?» «О, Господи, нет!» – сказал Макомбер. «Вот он идет!» – сказал Уилсон. «Живеханик!» «Наверное, свалился с машины, когда мы отъезжали от первого буйвола». Старик не прихрамывая, шел к ним в своем вязаном колпаке защитной куртке, коротких штанах и резиновых сандалиях. Лицо его было мрачно и презрительно. Подойдя ближе, он крикнул что-то Уилсону на суахиле, и все увидели, как белый охотник изменился в лице». «Что он говорит?» — спросила Марго. «Говорит, что первый буйвол встал и ушел в чащу», — сказал Уилсон без всякого выражения. «Вот как?» — сказал Макомбер рассеянно. «Значит, теперь будет точь-в-точь, точь, как с львом», — сказала Марго, оживляясь. «Будет, черт побери, совсем не так, как с львом», — сказал Уилсон. «Пить еще будете, Макомбер?»